Меж тем, как в Московской Руси церковь находилась под охраной православного правительства и не подвергалась напору иноверных на исповеданий, в Литовской Руси наоборот, при иноверном на правительстве она предоставлена была самой себе и принуждена находиться в упорной борьбе отчасти с реформацией, а главным образом с латинством. Поэтому церковная иерархия здесь должна была искать опоры вообще в народе, а особенно в светских вельможах. Искала она также опоры и в цареградском патриархе, признавая над собой его высший авторитет, но по отдаленности своей он не мог принимать постоянное участие в ее делах. Хотя подобные обстоятельства обусловили большую степень самодеятельности в западно-русской церкви, однако они неизбежно повлекли за собой и разные церковные неустройства. Главным источником сил последних послужило слишком частое и близкое вмешательство светских лиц в церковные дела – Особенно вредно отзывался на них так называемый патронат или право знатных людей заведовать церквами и монастырями, основанными на их земле, ими самими или их предками. Эти лица присвоили себе право ведать доходы и суд в имениях означенных церквей и монастырей, представлять кандидатов на должности их священников и настоятелей и даже передавать свои права другим лицам «право подавания». Такое право распоряжаться монастырскими или церковными доходами вело ко многим злоупотреблениям и напоминало систему кормлений в Московской Руси. Иногда потомки основателей, ктиторов, переходили в латинство или в кальвинизм, а между тем продолжали оставаться патронами православных монастырей и храмов, откуда возникали еще большие злоупотребления. Монастыри с их отчинами, угодьями и доходами отдавались в пожизненное управление не только духовным лицам, но и светским, которые жили в них с своими семьями, то есть с женами и детьми, что служило соблазном для народа. Особенно вредно влияло постоянное вмешательство иноверных королей, от которых прямо зависели наиболее значительные западнорусские монастыри, и они раздавали эти монастыри в награду за службу лицам равнодуховным и светским». Не ограничиваясь монастырями, польские короли, оба Сигизмунда и Баторий, присвоили себе и самое значение епископов и митрополита, которые до того выбирались духовной властью, сообща с народом. Помещение на церковные кафедры также сделалось наградой за службу. Мало того, короли еще при жизни епископов стали назначать им преемников, которые и пользовались частью доходов. Иногда такими кандидатами на епископские кафедры или нареченными епископами назывались прямо лица светские, еще не посвященные в духовное звание. Эти обстоятельства вносили сильную порчу в западно-русскую церковную иерархию. Она стала наполняться людьми жадными, корыстолюбивыми, думавшими не о церковных делах, а о своих доходах и державшимися в своем образе жизни привычек и обычаев светских вельмож. Подобно последним, они иногда буйствовали, заводили междуусобия, вооруженной рукой нападали на соседей, производили наезды и грабежи. Яркие примеры подобных иерархов представляли во второй половине XVI века два западно-русских епископа – Иона Красинский и Феодосий Лазовский. В 1565 году за смертью епископа Иосифа освободилась кафедра Владимирско-Брестская. На нее явились два претендента – Шляхтич Иван Борзобогатый Красинский и епископ Холмский Феодосий Лазовский. Король Сигизмунд Август выдал грамоту на эту кафедру обоим соперникам, сначала Красинскому, как нареченному епископу, а потом и Лазовскому. Первый успел ранее захватить епископский замок во Владимире, но Феодосий явился с многочисленным вооруженным отрядом, состоявшим из конницы и пехоты, с пушками и взял замок приступом. По жалобе Красинского король позвал Лазовского на свой суд, но тот не явился. Это был значительно буйный и порочный пастырь. Он лично делал наезды на соседних помещиков и производил разбой на большой дороге, разорял церковные имения, освященников, священников, заявлявших протесты, бил своим посохом. При упадке королевской власти и гражданского порядка в Речи Посполитой подобные деяния нередко оставались безнаказанными – Лазовский дожил до глубокой старости и с согласия короля Батория передал Владимирскую епархию архимандриту Киево-Печорского монастыря Милетию Хребтовичу Богуринскому. Тем временем бывший соперник его Иван Красинский получил от короля епархию Луцкую и Острожскую с званием нареченного епископа, причем прошло еще несколько лет, пока он по настоянию митрополита принял духовное посвящение с именем Ионы.